Глава двенадцатая. По привычке проснулся ни свет, ни заря, и сразу было за одежду. Да вспомнил, что человек он теперь бездомный, от всяких дел устраненный, и лег обратно, затасковал, лучше бы и не просыпаться во веки веков. Ночь еще не прошла, но темнота в окнах истине блекла, и были уж различимы занавески, и на подоконниках цветочные горшки. Харитон осмотрелся, совсем уяснил, где он, и внезапно почувствовал свое мутное похмелье и давящую тяжесть на сердце. Потом с омерзением стал вспоминать, как пил вчера сладкое обманное вино рюмку за рюмкой, и, вероятно, захмелел, не почуяв того сам. Но и это еще не все поднималось в душе укоризненное напоминание Не все. Боже праведный. Едва не вскрикнул Харитон и схватился за волос. — Сукин ты сын, Харитошка! Будь трою проклят! Ты же говорил с Елизаветой Карповной, как с самой последней устоинской шлюхой! — Боже мой, да что же я сказал ей? — Мерзость! — Одна мерзость! Он еще больше мучился от того, что не мог слово в слово припомнить своих речей, но вспало на ум... Несомненное, что сказал Елизавете Карповне, унизительное для нее. Вот и пусти свинью за стол, вот и пусти свинья и охаверник. Нехорошо, боже мой, нехорошо. Да, но она-то почему так? И двери не заперла за собой, и на моих глазах стала раздеваться. Вот я вроде вся тут, бери. Как это было понять? Не полен же я. Или не человек для нее? Надо уйти и не казать ей глаз. Черт их поймет, городских баб. Боже мой, немедленно уйти. Хритон встал, зажег свечку и скорехонько оделся. Собирался без шума, боясь разбудить хозяйку. Но перед уходом постучал в ее дверь и сказал, когда она отозвалась, «Елизавета Карповна, я к мужикам на постоялый двор». — Рано-то? — Да чтобы застать. Гляди, уедут. Елизавета Карповна еще что-то говорила из-за двери, но он не стал слушать, а быстро вышел на улицу и едва не бегом заторопился от дома оглобленных. До рассвета слонялся по городу, а потом пришел на кирпичный завод, и по справке, выданной ему при увольнении из армии, его приняли в цех обжига и дали место на нарах в холостяцком бараке, где круглые сутки топилась плита и стучали душкой жестяного ведерного чайника. Общежитие было для одиноких, но по углам день и ночь ревели младенцы, над кроватями висели пеленки. В цехе Харитону посоветовали остричь волосы, чтобы легче было в жаре. Неделю работал словно в бреду, закатывая в обжигательную печь тяжелые вагонетки с кирпичом-сырцом и выкатывая до того раскаленные, что огнем вспыхивали на руках рабочие рукавицы. За день уставал, угорал от перегрева, страдал постоянной жаждой, которая совсем откинула от еды. И хватило его только на неделю. В субботу выкатил вагонетку из печи и упал в кирпичную красную пыль. Рабочие отлили водой, выволокли на волю, и потом долго, на что бы ни глядел, все казалось припорошенным кирпичной пылью, и все плыло куда-то по красным забучим разливам. В воскресенье с раннего утра отсиживался на бревнах за отвалами, дышал свежей сыростью земли и не мог надышаться. Всякая былинка гляделась сродни. У бараков табунились девки, все в красных косынках с голыми красными же коленями и челками во весь лоб ниже переносья. Тренькали на двух расстроенных балалайках и пели бодрыми голосами. «Время первое было трудно мне, но потом, проработавший год, за кирпичики, за червончики полюбила я этот завод». Под веселую песню в Харитоне вызревала ненависть и к заводу, и к бараку, и к девчонкам, полюбившим завод, и к отвалам, от которых тошнотно тянуло пережженной и помертвевшей глиной. Ему все настойчивее думалось об одном — как он не сегодня-завтра сорвется в деревню, и тогда никакая сила не удержит его здесь? Мысли о возвращении домой так завладели им, что он, как бы желая примериться к дороге, не выдержал и пошел на Верхотурский тракт, где у заставы устоинские и кумаринские мужики перед выездом домой скапливаются в обозы или поджидают попутчиков артельно в пути надежней. Заставы сейчас как таковой нет, а в кирпичном домике, в котором прежде сидели жандарм с писарем и драли с торгового люда пошлины, постная харчевня открыта, где можно попить чайку с кренделями и селедками, взять с собой шкалик пшеничной водки и пряников, пахнущих новыми сыромятными гужами. Харитон с первого дня охотился побывать на Верхотурском тракте, где чуялось ему сам воздух напоен родимой сторонкой. «Ступи сотню шагов от заставы», — думал он и чужой суровый город останется только в воспоминаниях, которые радостно позабыть. А за большим выгоном, истоптанным, и зазывно пропахшим скотиной разметнулись заливные луга с морщежинами в дикрослетальника и черемухи. Мокрые с весны запади и топи, так же, как и в пойме Туры, К лету подвысохнут, оскудеют, и тогда по кочкарнику, источающему густую болотную испарину, знакомо задурит жирный рогоз, загорюнется по горячим взлобкам полевая рябинка трава до того крепкая и жесткая, что ее обегают даже корни. Чем дальше в луга, тем они ниже, сырее пока, наконец, не затянет их влаголюбивой осокой, которую никто не прокашивает, да никому и не прокосит ее, потому она всегда неприступно шумит, угрюмо, даже зеленая. Зато в тихие росные вечера там шалеют, и всю ночь напролет скрипят дергачи. Насыпная дорога от города долго петляет лугами, пересекая осевшие мосточки и, обходя сторонкой пологие заводи, И только у деревни дымные трубы, места вдруг вызняты, распаханы, огорожены, и дорога прогониста идет полями вплоть до ницы. За рекой почти у песчаных наносов грудятся леса, они уже совсем свои, потому что нет им конца до самой Туры. И дорога по лесам тоже своя, одна до устоинских граней, вся знакомая из ухаба в ухаб, а над головой небо с овчинку. Мыслями Харитон за последние дни не раз бывал по этой дороге, а вот на деле даже у заставы не показывался, боясь, что его ищут и сразу схватят. Прошла неделя, и страху своего он не изжил, но надо же было с чего-то начинать приближение к дому. Не век же дрожать. Весна шла крутая и напористая, а на Евдакию плющиху, когда по народным приметам Наст только еще плющит сугробы, вдруг нежданно все распустило и в одну неделю согнало снега вешние потоки так круто хлынули в понизовье что в реках лед не успел оторваться от берегов и весь ушел под воду в дымных трубах где устоинцы на пароме переезжают ницу с лесным берегом оборвалась всякая связь тракт опустел и по ту, и по другую сторону реки. Возле заставы у Коновязи, обитой жестью, не было ни одной подводы. Утешилась на ту пору и харчевня, что особенно обрадовало Харитона. Он смело переступил порог и поздоровался. На скамейках за длинными столами, крытыми рваными и прикипевшими к доскам клеенками, сидело всего трое, да за прилавком в большой медный самовар буфетчик насыпал углей. Самовар весь в белой накипи и с капающим краном густо дымил да и стрелял. Мужики за столами сидели всяк по себе и вроде не заметили Харитона, не ответили на его поклон. Он взял два стакана чаю, селедки, ржаного хлеба с луком и сел за стол к зарешеченному и без того подслеповатому окну. «Здорово, паря Ваньша!» Сорвался со своего места и сунулся к Харитону, живой мужик в красной рубахе-косоворотке и куцом суконном пиджачишке с высоко пришитыми рукавами. Русая, заломленная на сторону борода его, густо пахла бражной закисью. — Не взнал, гля. — Да ведь правилов я, Игнат, из Кумарии Лыка у тебя веснусь на заимке подобрал. — Али забыл. — Игнашку. Выстегнула. Ну, гля! Да ты же меня, скажи я слову поперек, испотлачил бы тадысь. Взнал теперь че. Здорово выходит. А по туре слух пал в бегах, где ты. А я и говорю, отчего ему бегать? Не состоит он в таком понятии. Может, говорю, натворил что? А за так бегать ему не пшта. Все свое. Отчете тебе бегать? — Обрисуй. — Волю дали. — То ты есть. Устроение такое выходит. Делай, как знаешь. — Покупного хлеб захотелось? — Взнал я тебя. Кадушкин ты. — У вас все под себя, под себя. Вот скажи на людях, ты купил у государства хоть один лотерейный билет? — А заставим ведь. — И купишь? Мужик постучал по столу кулаком и накаленным глазом уставился на Харитона, не зная, что еще сказать и что сделать, но видно было, что имел он явное намерение покуражиться. — Обрисуй, ежели я тебя всего взнал. — Ты что, прилип к человеку, как банный лист? — строго спросил буфетчик, выходя из застойки и поправляя на животе витой шелковый поясок. — Пожрать человеку не дашь. Ну что прилип? — Потому я земляк с ним. — Ты ему скажи. Мужик хлопнул по плечу Харитона. — Ты ему скажи. Мы на одной заимке лык драли. Разве правила в дела полезет к стороннему? Это я правил то «Да что из того, что ты, Правилов?» На тугом и белом, как завитой кочан капусты, на лице буфетчика появилась улыбка. Он поиграл кистями пояс. «Кто ты такой есть, Правилов?» Правилов гордо выпятил грудь, полез за пазуху, но тут же вспомнил и махнул рукой. А все утопло. И деньги, и адрес, и письмо. «Дядя в Перми умирает». А я у него как есть один. Пишет, приезжай, Ганя, что есть возьмешь. Мне бы погодить, пятнать тебя в рожу, пока дорогу устоится. Может, и дядя погодил бы? Да тесть Афонькой звать, езжай, да езжай, дело заглазное не мешкой, сам Даница меня вез. Смекали до воды перекинусь. А ница, гля проклятая, это тебе не ложку облизать. Туда-сюда ни до кого не докричишься. Мы с тестем, Афонькой звать, по его же опять на ущению плотик связали да толкнули на воду. Мне на плотик, я отчаянный, пальтишку с плеч долой и пошел загребать все поперек да поперек. И слава истинному, все обошлось, как и быть тому. Только и есть, что снесло к чертям. На берег выходить, гля, а пальтеца-мого с бумагами нету. Смыло. Перекосите с угла на угол. — Кто ж бумаги в пальте носит? Чудо! — Это документы, — сказал буфетчик и пожевал губами. Отступил от мужика, который норовил говорить близко в лицо буфетчику. — А куда же их? Куда? Правилов приподнял пол и пиджачка. — Устя шило из шинели, и карманов у ней не выкроилось. Все в ленты А Окорначило шинелку. На плод садился. Надо быть трезвый был. «Трезвый!» — отвесив бородатую губу, передразнил Правилов. «Не тот у меня тесть, чтоб отпустить без закваски. А сегодня-то где поддержался?» «Удавиться вздумаешь, гроша на веревку никто не кинет. А выпить милость просим. Пьяницам малина! Не все же такие живодеры, как вот Кадушкин!» Вы слыхали, небось, на Мурзе двух милиционеров едва не ухлопали из-за лошади. Что за сердце надо? Из-за лошади две души. — Чё глядишь? — нахмурился Правилов на Харитона. — Я помню, в ногах у тебя ползал. Думал, башку мне отрубишь, залыка. — Тоже бы жизнь решил, не моргнул. К человеку ты напрасно прискребся, сказал буфетчик и пошел к стойке, возвышая голос. Выпил, и посиди тихонько. А кричать да приставать к людям зачнешь. Пошлю за милицией. Буфетчик крикнул в дверь на кухню. Федька, приготовься бежать. А я в милиции укажу? Вот, мол, кулацкая абразина. Возьмите-ка в заметку. Не иначе злодей козырных мастей. Ишь, как его коробит!» Правилов, злорадно улыбаясь и перебираясь по столу, стал приближаться к Харитону, который беспомощно заозирался вокруг и сделался бледней полотна. «Обрисуй нам это!» Вдруг Правилов качнулся от стола и покатился на пол, опрокинул скамейку. Бритый детина, до того молча сидевший в уголке и с ног Правилова, стал пинками выпроваживать его через порог. Потом закрыл за ним двери, перекрестился легким набросом, ласково скали белые ядреные зубы собрал у глаза крупные прогоревшие морщинки. По этим морщинам и по белому оскалу зубов Харитон узнал «Титушка». «Господи, прости!» — плюнул «Титушка». Толком было сказано человеку — не кричи, не липни, но народец. — Да ты-то его что испужался, Харитон Федотович? — Здравствуй. Я тебя, скажи, не сразу признал. Стриженный, худой, ужатый какой-то. — Слава богу, свой знакомый нашелся, — сказал Харитон и пожал руку Титушку. Все еще волнуюсь, — говорил отрывисто. — Свяжись только. Запутают? А плетут? Что он нес тут? О каком-то убийстве? А с пьяну должно, мелет мельница. Ты-то как здесь, а, Харитон Федотович? Да так, шел и зашел. А этот с убийством? Харитон глядел рассеянно, с испугом, но, чтобы не показать своих вдруг ослабевших рук, убрал их на колени, под стол, лицо его было по-прежнему бледно, а на углах лба... Проступил дробный зернистый пот. Титушка понял, что Харитон не совсем в себе, и неторопливо сходил к прежнему месту, принес еду и малированную тарелку с картошкой, залитой конопляным маслом, хлеб, чай и связку кренделей. — Вот так! — с облегчением вздохнул Титушка и широко по-хозяйски сел к столу напротив Харитона. Успокоил его. — Ты знаешь! А вось этот Игнашка двоих нас не осилит. Ты судить, глядя, домой? Нас там, Титушка, разнесли маленечко. Подточили. Думал, вот в городе осесть. Да не могу, не по силам. А на душе замешалось все. Мурза так вот и тянет. Побывал бы на ней. Китушка с хрустом ломал крепкими зубами черствую краюху хлеба, забил рот картошкой и неистомленно уминал сухую еду, запивая ее остывшим чаем. Тугие морщины у его глаз берегли ласковую улыбку. Сам он сидел, широко облокотившись на стол, ел плотно и спокойно, будто отдыхал, постигнув самую главную истину жизни. Под взглядом его отходил и повеселел Харитон. Да я бы никак не подумал, кто тут сидит. Ты, Титушка, без бороды вовсе молоденький, не похож на себя. Борода, дурной волос, только старила. Выпустили тебя или как теперь? Отстукал свое, иди, сказали. Хватил Горького. Да как судить? Я, Харитон Федотович, как в той песне, шибко не маялся. Три года по лесу слонялся, чего я пил и что я ел. С травы росою умывался, молился Богу, песни пел. Просто жил, сказать надо. Да не о том говорим. Молвят и хороша тюрьма, да охотников туда мало. Лучше расскажи о своем житье. Пообмяли вас, слышал. Мария моя, как? Она после меня Опять у вас жила? Жила, но как-то набегом. А так ничего, все с советчиками, в стороне от нас. Много о ней и не скажу. Да, жизнь пошла, Титушка, себя, дай бог, вспомнить. Я вот жил-жил, потом вдруг в городе оказался. Через Мурзу ехал, вроде во сне было. Дорога узкая, и медведи балуют. Да ну, Харитон Федорович, какие на мурзе медведи, засмеялся Титушка. Машка, ты говоришь, не жила у вас? А где же она жила? Как она с ним стокнулась? С кем? Да ты на вроде и не слышал. Мне Яшка умнов порассказал. А верить ли ему? Погоди-ка, Титушка, Родименький, погодь. Ты его где видел? Когда? умно то Да вчерась. Так он что? Он как? Посажен? Там и видел. А за что попал, не сказывает? Ну, знама. За добро не посадят. Лошадь. Он, наверное, зашиб казенную на мурзе. Может, и лошадь. Я не допытывался. — У тебя, Харитон Федотович, не жарли, Горишь ты на вроде. — Как ты себя понимаешь? Харитон вместо ответа негромко захохотал и начал крутить стриженной головой. Отдышавшись от смеха, красный от слез вытер глаза засаленной подкладкой фуражки и заговорил с тем же непонятным возбуждением. — Расчету мне, конечно, не дадут. Да и сам я не пойду. Бог с ним и расчетом ним." Только сбегаю за мешком. Я живой ногой. И кем ты послан мне, Титушка? Ведь я вовсе закруговил тут. А ты вон какой? То видел, то знаешь. Раз домой, пиши домой. Как теперь не будь, а жить у земли стану. На этом, считай, Титушка, я и рехнулся. И Хритон опять засмеялся, но на этот раз ровным душевным смехом. Титушка оглядел Харитона и успокоился, облизал ложку, всю ее захлестывая языком, вычистил тарелку куском, который мелко забросил в пасть, а волосатые замасленные руки вытер волосы. «Я ее, Харитон Федотович, пальцем не трону». Титушка распахнул на груди ворот рубахи, показал серебряный крестик на заношенном шнурке. — Святая икона. Понимаю ее. Она девчушечка зеленая, себя не знает, и в грех ей того не поставлю. — А с ним увидимся. Первый раз мстительно подумал Титушка об Аркадии и оглоблене. Харитон жил своей радостью и также готов был простить всем, и все согласился. И я так думаю, Титушка, всякая злость в человеке от непонимания. Нет понимания, и все злость уберется. А во злости добра не створишь. Я бы и за мешком не пошел до бритва в нем отцовская. С японской он ее принес. Но я живой ногой. А как через ницу? Харитон Федотович, — вода. Разве спирку паромщика уломаем на лодке? В дымных трубах найдем. Перевезут. В таком разе ступай за мешком, а я пойду и прилягу на тес. Титушка кивнул на окошко, против которого стояли длинные распоряженные дороги с новым тесом. Он приподнялся из-за стола и показал на вздувшийся карман брезентовых штанов. На сарафан взял ей. Ну, разве можно молоденькую бабу Харитон Федотич Одное оставлять? Она дичей мужика в своей паре. Знамо в строгости бабе легче, Но и кулаком не всякую к себе привадишь. А уж ласочкой все изымешь, Господи, нас прости. Титушка хотел перекреститься, но отдумал, а поднятой рукой застегнул на рубахе пуговицу. Харитон ушел в общежитие за вещами, а Титушка растянулся на свежих, согретых солнцем и пыхавших смолью тисинах, облапил пустой подбородок, любил прежде в хорошем настроении и не отвык пока струить бороду между пальцами. Но сейчас помял только порожний подбородок и скоро заснул. А сквозь сон, услышал странные и сладкие голоса, будто украдчиво пересмеивались девки, играя в прятушки. От этих голосов проснулся и понял, что в харчевню кто-то забрел с гармошкой. Но хорошо знакомая песня совсем необычно мешалась с мелким перезвоном, и оттого вся трепетала, и вся светилась живой серебряной россыпью. Когда гармошка притихала, Колокольчики звенели гуще, неистовей, и к ним прилаживался со скромной застенчивостью деревянный стукоток, быстро набиравший силу. Все эти легкие звуки то поднимались, то опадали, но шли согласно в лад, потому что искали что-то единое, с одной болью безвозвратно утерянное и особенно трогала Титушка сухая деревянная дробь, напоминавшая ему девичий выплес, в котором чудились ему и упрямство, и вызов, и размах лихого обиженного сердца. Титушка, затаив дыхание, пошел в харчевню, боясь упустить в наигрыше самое заветное. На стуле возле стойки сидел тучный слепец с круглым и плоским лицом, попорченным оспой, и тихо шевелил мехами гармошку. К нервным коленям его были привязаны колокольчики, которые вроде бы сами по себе переговаривались между собою или вдруг заливались в один голос, и гармошка с мудрым терпением выжидала, когда они, взвившись неведомо высоко, ослабеют и смолкнут почти вовсе. «Погадай мне, цыганочка, погадай, горе мое, не утаивай» выпрашивала гармошка, а слепец вдруг брал только одни басы и подыгрывал им на деревянных ложках. Ложки так и мелькали, так и выхаживали между коленями и сатиновыми мехами, и слышно билась во вздохах басов древняя безысходная тоска. Лицо у слепого желтое в твердых восковых наплывах, глаза смертно белые, на выпучку, словно вываренные, и нельзя было поверить, что человек с этими навечно заледеневшими глазами может вывести на гармошке песню неистомимой и захватывающей силы. Титушка постоял у порога, потом ощупью присел на краешек скамьи и потупился. — Да это что за наваждение? Это он как? — кто же из нас зрячий-то? Мы или он? За уродство знать не обойден, не давший дождь. Ему открылось неведомое. И глазами смотреть будете, и не увидите. С волнением вспоминал Титушка любимую поговорку бабушки и вдруг обратил внимание на мелькавшие по молодов тонкие длинные пальцы слепого, они двигались без сомнения разумно и навычно, в их чутком труде хорошо угадывалась живая, горячая и прозорливая человеческая душа. — Не он слепой-то, а я? — опять подумал Титушка. — Он ее жизнь мою лучше меня разглядел, всю на ощупь узнал. — Мне бы поись, поспать... «Домашку еще охоту увидеть!» «Вся жизнь ровно в теплой горсти!» хватика хвати-ка, что деется вокруг!» «Господи, помоги понять!» Вдруг Титушка увидел на гармошке железную банку для подаяния, достал наугад попавший под руку в кармане полтинник, пошел и положил его в банку. Слепой сразу определил, что монету подали ему крупную, и заиграл плясовую. Титушку не понравился этот переход. Он быстро махнул дверью и вышел на улицу. Господи, — подумал он, — неожиданно осознав давно, копившиеся в душе мучаются люди, страдают. Даже веселье нет без горькой песни, а я вроде гость среди них. Что полюбил? К кому привязался? Кого не возьми, всяк идет на свой огонек, Хоть и тот же Харитон обжился бы в городе, Человеком сделался. Так нет, давай землю, Потому на земле замешан хлебороб. Всяк свое ищет, на роду написанное, Даже слепой свои песни поет И знает, о чем плакать. А что же я-то? Да не о чем мне ни петь, ни плакать. Будто бурьян при дороге вырос, поднялся. А зачем, к чему? А Машки то вот говорю, вроде молоденькая, да глупенькая, а на самом-то деле она, может, путевей путного? Ведь о чем, бывало, не заговорим, у ней одно на языке домашность, да скотина. К хозяйской обрядице по душе призвана. Может, оттого и каркашки-то качнулась? Тоже ведь в хозяева метит. Лыса пегу из-за горы видит? Лишак, у него штанам не на чем держаться, а для нее огоньком светится. Я же добрым словом хотел светить людям. Думал, всем услужу, всем пригожусь, и меня всяк поймет, всяк добром заплатит. И жил вроде праведно, о чем попросят, делал, что дадут брал. На злодея какого аки пески дался, вставал и ложился с Христовым именем. Так он как допустил, чтоб меня востроги то держать. Жена полгода без меня не вытерпела, стал быть, не довел Господь до ее сердца моих горячих и праведных молитв. По что так-то? Ржанов, стервец, божился, оголен денедородами, в долгах. Я за его скудный хлеб людей бил. А у того Ржанова в милиции из-за пазухи кису с царскими золотыми вынули. Господи, не укрепил ты меня на стезе своей. Не отрекаюсь, но и не верю. Слепец сказал больше, чем ты. Уж лучше со всеми силу беды испознать, чем жить обманным спокоем. Не вижу я, Господи, твоего огня, и сладкая песня о горькой доли скорее приведет к истине, чем молитва. Не отрекаюсь, но и не верю.